Глава 39. Женя прошла в кухню. В доме было тихо. Явно она находилась здесь одна. Девушка закусила губу. Денис остался с Джил, Стараясь не думать о своем кузене и о том, где он сейчас, Женька насыпала зерна в кофемолку. Хороший крепкий напиток сейчас ей просто необходим. Девушка подошла к окну, открыла жалюзи. Яркий утренний свет тотчас же проник внутрь и заполнил каждый уголок помещения. Смолов зерна и загрузив это все в кофеварку, Женя отправилась в душ. Наскоро вытерев волосы полотенцем, она набросила свой любимый халатик, который привезла с собой. Коротенький, приятный на теле шелк ее любимого розового цвета. Кофе, должно быть, уже сварился. Настроение улучшилось. В свое время психотерапевт советовала ей стараться не зацикливаться на неприятностях и печалях. Просто занять себя хоть чем-то. Петь, танцевать, читать слух стихи. Так, чтобы негде было поселиться грустным мыслям. Напевая популярную песню, девушка вышла из спальни. Аромат свежесваренного кофе проник в ностре. Она подошла к кофеварке. «О, а где же кофе?» «Прошу к столу!» Раздался голос позади нее. Женька резко обернулась, вспыхнула. «Денис?» «Да, это я». Он неспешно подошел, оглядывая девушку с головы до ног. От взгляда мужчины у Женьки забегали мурашки по всему телу. «Доброе утро!» И его такой проникновенный голос. «Не мог больше ждать». Внезапно отвернулся от нее и совсем другим, уже будничным голосом сказал. «Отнес кофе наверх. Пока ты принимала душ, я приготовил нам небольшой завтрак. Погода сегодня неплохая. Думаю, лучше посидеть на веранде». Женька последовала за ним наверх. Тряхнула головой. Ей что? Показалось в его взгляде и голосе что-то другое. Мужчина постелил на диван мягкий плед для Женьки. «Подушки отсырели за ночь», — объяснил он. «Ты был все это время дома?» Денис слегка замялся, хлебнул кофе из чашки. «Нет, я только приехал». Она кивнула, взяла свою чашку в почему-то задрожавшие руки. «Ты, я смотрю, успокоилась? Этот твой Матвей больше не звонил?» Женька покачала головой. «Ах, да!» — он рассмеялся. «У тебя же теперь нет телефона». «Ну ничего, мы купим тебе новый. Вот только пироги на напечем». «Или у тебя поменялись планы?» «Нет. То есть, да. Пироги мы, конечно, сегодня же напечем. Только она вздохнула. У меня и впрямь изменились планы. Решение пришло внезапно. «Мой босс срочно вызывает меня в Москву». Девушка пожала плечами. «Завтра. Я должна вылететь завтра». От резкого звука от отбегаемого стула Женька вздрогнула. Подняла на мужчину глаза. Он вскочил, подошел к прозрачному ограждению. Ладонью провел по лицу. «Черт! Женька уезжает!» Это слово билось у него в голове, рассыпаясь на великое множество осколков. «Завтра! Уже завтра!» Денис почувствовал, что ему не хватает воздуха. Это не должно произойти. Ему хотелось броситься к ее ногам, слезно молить остаться. «Денис!» Ее голос словно издалека. «С тобой все в порядке?» «Эх, кофе не в то горло попал. Извини». «Ты меня напугал». Она улыбалась. «Его солнечная девочка. Его Женька. Сестра. Черт побери. Всего одна неделя, а он уже не может представить свою жизнь без этой девушки. Денис не имеет права ее удерживать. Ему нечего ей предложить». Они стояли в аэропорту. Вдвоем без бренда. Уже вот-вот должны были объявить о регистрации. Жень, Денис взял ее руку в свою, слегка сжал. Ты ничего не забыла? Сердце, мелькнула мысль, мелькнула мысль. Девушка улыбнулась. Этих пирогов мне хватит на весь полет. Денис закатил глаза. Завтра пойду отрабатывать в фитнес-клубе. Жень, она улыбалась, глядя ему в глаза. Знал бы он, чего это ей стоило. Я буду очень скучать по тебе. Приблизил свое лицо, уперся лбом в ее лоб. А я ведь собирался взять отпуск и провести его с тобой. На кой тебе отпуск? У тебя работа не в проворот. И твоя это... Джил. Тебе она не понравилась. Неа, тебе нужна другая. Денис кивнул. Он-то знал, какая. Вздохнул. В это время объявили о начале регистрации. Женя суетливо подхватила свою сумку. Денис выхватил ее из рук девушки. — Ну, куда ты? Тебе все равно дальше нельзя. Денис, отдай сумку. — Ну да, — растерянно поставил багаж на пол, обнял ее крепко-крепко, стоял слегка раскачиваясь. — Жека, Женечка, я уже по тебе скучаю. — Ох, как бы сдержать слезы! Он еще что-то шептал ей на ухо, но смысл не доходил до нее. Она пыталась устоять. Но «Ну все, все. Она вырвалась из кольца его рук, утешающе хлопнула по плечу. Дотянулась губами, до да его щеки чмокнула. Побежала ко входу. Еще раз обернулась, быстро махнула рукой. Фух, он не видит. Теперь можно особо не стерживаться. Женька всхлипнула, смахнула слезы. Денис бесцельно ездил по городу. На душе было муторно. Несколько раз звонила Джил, но мужчина не отвечал. Женька уехала. Опять исчезла из его жизни. Вернулась в свою. Надо как-то жить дальше. Завалить себя работой по самое не хочу, без просвета и продыха. Благо, с этим проблем не возникнет. «Ах, Джил еще!» Денис поморщился. Мужчина и раньше испытывал к ней только сексуальное влечение, а сейчас и оно исчезло припарковал свой шикарный автомобиль около пешеходного моста, ведущего в парк, где они так замечательно провели время вдвоем с Женькой. Нет, он не пойдет туда один, просто не в моготу. Выйдя из машины, Денис какое-то время стоял, глядя на быстрое течение реки. Затем, вздохнув, открыл дверцу своего Порше, устроился на сиденье и завел двигатель.